И Хрипушин сел опять. А зачем бы он бы стал бы мне об этом говорить? Искренне удивился Корнилов. Чем бы я ему мог помочь? Тут губастый быстро вынул из кармана блокнот, что-то написал и сунул Хрипушину. Тот прочел, кивнул головой, и некоторое время оба они сосредоточенно листали дело. Потом Хрипушин сбычился на Корнилова, помолчал и сказал Ну, ладно.